вы поймете по одному лишь примеру, сколь велика была их любовь к несчастному одинокому старику, жившему лишь ими и для них. Не проходило недели, чтобы он не получал письма от одного из сыновей. Правда, и он никогда не проявлял по отношению к ним ни слабости душевной, что подрывает уважение детей, ни несправедливой суровости, что их уязвляет, Ни скупости и себялюбия, что их отдаляет. Нет, он был больше, чем отец. Он стал их братом, другом. И вот он едет проститься с ними в Париж, так как их отправляют в Бельгию. Ему хочется удостовериться, хороши ли у них лошади, не нуждаются ли в чем-нибудь его сыновья. Он провожает их и возвращается домой. Начинается война. Он получает письма из Флерюса, из Линьи, все идет хорошо. Развертывается сражение под Ватерлоу, последствия его вам известны. Вся Франция сразу оделась в траур. Во всех семьях царила глубокая тревога. А он, сами понимаете, сударыня, все ждал. Он не знал ни отдыха, ни покоя. Он читал газеты, ежедневно сам ходил на почту. Однажды вечером ему сообщают, что явился слуга его сына, полковника. Старик видит, что слуга сидит верхом на лошади своего хозяина. Спрашивать было не о чем. Полковник был убит, его разорвало в бою ядром. Поздно вечером приходит пешком слуга младшего сына. Младший сын был убит на второй день сражения. Наконец в полночь приходит какой-то артиллерист и сообщает о смерти среднего сына, который был последним упованием отца в тот короткий вечер. Да, сударыня, все они погибли. Священник помолчал и, преодолев волнение, тихо добавил. Отец жив, сударыне. Он понял, что раз Господь Бог оставляет его на земле, значит долг его страдать, и он страдает. Но он обратился в лона церкви. «Кем же он стал?» Маркиза подняла глаза, взглянула в лицо старика, освященное кроткой печалью, и услышала слова, тронувшие ее до слез. «Священником, сударыня!» Он был посвящен в священнике слезами, прежде чем посвятили его перед алтарем. В комнате воцарилось молчание. Маркиза и Кюре смотрели в окно на мылистый горизонт, словно могли там увидеть тех, кого уже не было среди живых. «Не городским священникам, а простым сельским», — проговорил старик. «В Сен-Ланже?» — спросила Жюли, отирая слезы. «Да, сударыня». Никогда еще скорбь не казалась Жюли такой величественной. Слова «да, сударыня» запали ей в сердце, и наполнили его безысходной тоской. Этот голос, тихо звучавший в ее ушах, переворачивал всю душу. Да, то был поистине голос самого несчастья, голос низкий и строгий, будто струивший какие-то понизывающие токи. «Сударь», — проговорила почти с благоговением маркиза, «а ежели я не умру», «Что станет со мною?» «Ведь у вас есть ребенок, сударыня». «Есть», — сказала она холодно. Священник бросил на нее взгляд, подобный тому, какой кидает врач на опасно больного, и решил приложить все усилия, чтобы отстоять ее у духа зла, уже простершего над нею свою руку. «Вы сами убедились, сударыня», что мы должны жить с нашими печалями, и что одна лишь религия утоляет их. Позвольте мне прийти к вам еще раз. Я хочу, чтобы до вас дошел голос человека, который сочувствует всякому горю и в котором, не правда ли, нет ничего страшного. Хорошо, сударь, приходите. Благодарю вас за то, что вы подумали обо мне. Итак, сударыня, до скорого свидания. Посещение это, так сказать, смягчило душу маркизы, нравственным силам которой наступал предел в горе и в одиночестве. Старик словно влил в ее сердце целительный бальзам.